Глава 9. Как головной мозг избавляется от отходов. 1966-2019. Каждый орган нашего тела снабжен не только собственной системой доставки питательных веществ, но и частным мусоропроводом, системой лимфатических сосудов, которая забирает у внутренних органов лишнюю жидкость с растворенными отходами. Лимфатическая система есть почти у всех органов, за исключением костного мозга и хрящей. Однако неоспоримые доказательства, что лимфатические сосуды есть и в мозге, удалось получить только в 2017 году. Как устроена лимфатическая система? Наше сердце перекачивает кровь и днем и ночью, без перерывов на обед и сон, причем очень быстро. Всего за минуту сквозь сердце проходит 5-6 литров крови. Самая главная жидкость нашего организма состоит из форменных элементов крови и жидкости, в которой они плавают. Эта сложная смесь из воды, белков и растворенных химических веществ называется плазмой. Форменные элементы крови – это кровяные клетки и тромбоциты. Назвать тромбоциты полноценными кровяными клетками нельзя. Фактически это просто кусочки клеток костного мозга, которые способны сливаться в сгустки и ремонтировать поврежденные ткани и кровеносные сосуды. Право называться настоящими кровяными клетками есть только у эритроцитов и лейкоцитов. Эритроциты – красные кровяные клетки – переносят кислород из легких ко всем остальным клеткам организма. Белые клетки – лейкоциты – патрулируют организм защищая нас от вирусов и микробов. Но плазма – не только бассейн, в котором плавают кровяные клетки, это еще и самостоятельная транспортная система, которая переносит питательные вещества ко всем клеткам и тканям. Пока кровь перемещается по артериям, некоторое количество плазмы просачивается в окружающие ткани и заполняет узкие зазоры между клетками называющиеся межклеточным пространством. Вместе с плазмой в межклеточное пространство поступают питательные вещества, важные белки, регулирующие работу клеток, и иммунные клетки, лимфоциты, которые охотятся за микробами и раковыми клетками. Питательные вещества из плазмы проникают в клетки, а из клеток в плазму поступают и растворяются в ней углекислый газ и отходы. Насыщенная отходами плазма без питательных веществ называется лимфой. Теперь лимфу нужно как-то забрать из межклеточного пространства. Если этого не сделать, ткани отекут, то есть попросту разбухнут. Важную миссию по эвакуации лимфы из мягких тканей выполняет система, состоящая из лимфатических сосудов. О том, как работает венозная система в позвоночнике, рассказывается во второй главе а о работе артериальной системы можно узнать в седьмой главе внешнелимфатические сосуды очень похожи на вены по сути и то и другое трубки со встроенными клапанами, которые направляют жидкость только в одну сторону и не дают ей течь в обратном направлении. но есть между ними и отличие стенки вен цельные А вот в стенках лимфатических сосудов есть крохотные отверстия. Когда лимфы в мягких тканях накапливается слишком много, через эти дырочки она начинает просачиваться в лимфатические сосуды, а затем включается лимфатический лифт. Когда мы встаем с места, ходим или бегаем, мышцы сжимают лимфатические сосуды. В результате внутри сосуда открывается клапан и порция лимфы поднимается этажом выше. Сразу после этого клапан закрывается. Он открывается снова, только чтобы пропустить следующую порцию лимфы. В итоге лимфа всегда движется по направлению к сердцу. Шаг за шагом лимфа перемещается по лимфатическому сосуду, пока не добирается до лимфатического узла. Это контрольно-пропускной пункт, в котором находятся иммунные клетки лимфоциты. Они проверяют порцию лимфы на наличие микробов и вредных белков и поглощают все лишнее. После проверки лимфа продолжает движение, пока не попадает либо в правый, либо в грудной лимфатический протоки, толстые трубки, впадающие в полую вену. И здесь ее путь завершается. Очевидно, что без лимфатической системы большинство органов работать не может. но доказать что подобные структуры есть внутри черепа человека, получилось только в 21 веке. Как ученые представляли себе канализацию головного мозга до открытия лимфатической системы? Лимфатические сосуды головного мозга человека находятся в весьма неожиданном месте – твердой мозговой оболочке. Считается, что первым оболочки мозга описал римский врач греческого происхождения руф живший в первом веке до нашей эры в римском городе Эфесе. Именно Руф Эфесский отделил твердую плотную мозговую оболочку, состоящую из плотной соединительной ткани и разделяющую мозг и череп, от мягкой нежной мозговой оболочки из рыхлой соединительной ткани, прилегающей непосредственно к веществу мозга. Он же обратил внимание на то, что пространство между твердой и мягкой оболочкой заполнено жидкостью. Сегодня мы называем ее спинномозговой или ликвором. Она участвует в питании головного мозга, защищает его от сотрясений и помогает поддерживать нормальное внутричерепное давление. Правда, Руф не заметил третью оболочку мозга, которая отделяет твердую оболочку от мягкой. И это неудивительно ведь она тонкая, как паутинка. Ее так и называют паутинная или арахноидальная оболочка. Поэтому точнее было бы сказать, что спинно-мозговая жидкость находится не между твердой и мягкой оболочками, а между мягкой и паутинной. Этот промежуток принято называть субарахноидальным пространством. Однако затем об исследованиях мозга позабыли на долгие годы. Этот орган мало интересовал анатомов вплоть до конца 15 века, когда вновь появилась возможность проводить вскрытие человеческих тел. Но и тогда мозгу уделяли маловато внимания. Римские, а вслед за ними и врачи, и ученые средневековья, охотнее брались за другие, более практические анатомические вопросы. Анатомы 15-17 веков в первую очередь стремились разобраться в строении костей, ведь без досконального знания остеологии невозможно было получить право заниматься врачебной деятельностью. В те времена врачи занимались в основном терапией и операции не проводили, это был удел хирургов. Вплоть до 17 века их не считали настоящими врачами, они были кем-то средним между современными медсестрами и парикмахерами, Но чтобы работать по специальности, то есть лечить переломы и проводить ампутации, хирургам тоже нужно было хорошо знать строение костей. В том, что касалось мозга, многие врачи эпохи Возрождения довольствовались знаниями, подчеркнутыми у римского врача Галена, который, судя по всему, ни разу не вскрывал человеческих тел. Большинство современных историков медицины считают, что свои представления об анатомии человеческого мозга Гален почерпнул, исследуя мозг овцы. Вплоть до изобретения обезболивающих препаратов и асептических средств о хирургии мозга всерьез никто не задумывался. А поскольку вмешательство в головной мозг означало почти неминуемую гибель пациента от заражения крови, До изучения строения мозга добирались только самые увлеченные и любознательные анатомы. Одним из первых таких энтузиастов был итальянский врач якопо Якобо Берингарио Дакарпи, 1460-1530. Он оставил нам первые достоверные, то есть основанные на результатах вскрытия черепов почти сотни умерших людей, изображения головного мозга. Во втором издании его книги «Изагуге Бревес» есть иллюстрации как целого, так и рассеченного мозга, на котором видны желудочки, полости, заполненные спинно жидкостью. Она питает и защищает головной и спинной мозг от сотрясений и травм. Первая книга, полностью посвященная анатомии мозга, называлась «Черебри-анатоме», Появилась она только в 1664 году. Ее написал английский химик Томас Уиллис, 1621-1675. Он никогда не изучал трудов Галена, поэтому заблуждения римского врача ему не мешали, а его работа полностью основывалась на данных вскрытий. Уиллис, первый исследователь, попытавшийся разобраться с тем, как мозг получает питательные вещества. Это была очень непростая задача, потому что в обескровленном мозге мертвого человека кровеносные сосуды видны очень плохо. Чтобы рассмотреть сосуды в мозге, Уиллис вводил чернила в сонные артерии мертвых людей и изумлялся тому, как кровеносные сосуды раскрывались во всех секретных местах мозга и мозжечка. Он подробно описал артериальное кольцо в основании черепа, которое теперь называется виллизиевым кругом. Виллизий – это слегка переиначенное на латинский лад имя первооткрывателя, то есть Уиллиса. Однако лимфатические сосуды мозга при помощи этого метода обнаружить невозможно, потому что лимфатическая система напрямую не связана с артериями мозга, Заметить лимфатические сосуды сложно, ведь они очень тонкие, а эритроцитов в них нет, поэтому еще и бесцветные. Так что проследить их от начала и до конца, даже например, в печени не так-то просто. Изучение лимфатической системы сдвинулось с мертвой точки только в XVII веке, когда голландский анатом Антони Йук 1650-1692 изобрел надежный способ выявлять лимфатические сосуды. Он придумал заполнять их жидкой ртутью, так что они проступали в исследуемой ткани как хорошо заметные серебристые веточки. В 18 веке этот метод полюбился итальянскому анатому Пауло Масканьи. Именно он открыл лимфатические узлы и даже сформулировал правила, получившие впоследствии его имя. Согласно правилу москаньи, лимфа, которая движется от любого органа по лимфатическому сосуду в направлении крупных вен шеи, должна пересечь как минимум один, а чаще 8-10 лимфатических узлов. Сегодня мы знаем, что лимфатические узлы проверяют лимфу и приводят ее к одному и тому же составу, но во времена москаньи доказать это не было никакой возможности. В одной из своих работ Масканьи упоминает, что обнаружил прозрачные лимфатические сосуды в оболочках мозга, но подробного описания этих сосудов он не сделал, поэтому научное сообщество оставило это открытие без внимания. В XIX веке последователь Масканьи, французский анатом Констант Цаппей, 1810-1896 год, подробно описал лимфатическую систему всего тела. Последовательно наполняя ртутью лимфатические сосуды, он получил полный их портрет во всем теле, включая кожные покровы. Однако лимфатические сосуды, которые могли бы отводить лимфу от мозга, он нигде не упоминает. Возможно потому, что обнаружить их у него не получилось. В итоге стало принято считать, что никаких лимфатических сосудов в мозге и нет. Ученые XIX века предполагали, что клетки мозга избавляются от отходов, сбрасывая их в спинномозговую жидкость, которая заполняет желудочки мозга. Оттуда спинномозговая жидкость попадает в субарахноидальное пространство, а затем, судя по всему, как-то поступает в вены. Но никто не понимал, как именно. К ответу на этот вопрос, а заодно и к переоткрытию лимфатических сосудов мозга, в 1889 году вплотную подобрался немецкий врач Густав Альберт Швальбе 1844-1916. В конце 18 века пары ртути признали ядовитыми, и использовать этот металл для выделения лимфатических сосудов было запрещено поэтому Швальбе использовал совсем другой подход. Предшественники Швальбе вводили ртуть в уже известные лимфатические сосуды, однако немецкий доктор решил попробовать отыскать новые. Для этого он ввел синий краситель, берлинскую лазурь, в субарахноидальное пространство мертвой обескровленной собаки. Спинно-мозговая жидкость животного стала синей и просочилась в незаметные сосуды, которые находились на твердой мозговой оболочке, выстилающей череп животного изнутри. Проследив за ходом подкрашенных сосудов, Швальби убедился, что они выходят из ерремного отверстия в основании черепа, а затем впадают в глубокие лимфатические сосуды шеи, которые заканчиваются в венах. Поскольку в лимфатическую систему не могут впадать никакие сосуды кроме лимфатических, Швальби заключил, что окрашенные сосуды тоже относятся к лимфатической системе. А раз так, получается, что спинномозговую жидкость из субарахноидального пространства забирает ни что иное, как лимфатическая система. Как нашли лимфатические сосуды в мозге? Наблюдения Швальбе касались исключительно животных. свои знаменитые эксперименты он проводил на собаках и кроликах. К тому же, открытие нужно было еще подтвердить. Ведь единственным доказательством существования лимфатических сосудов в мозге, которое привел немецкий ученый, было описание его экспериментов с окрашенной спинномозговой жидкостью. А поскольку содержимое человеческой головы в анатомическом отношении ощутимо отличается от содержимого собачьей или кроличьей, существование настоящей лимфатической системы в человеческом мозге Нужно было доказывать отдельно. 1927-2018. Лимфатические сосуды в мозге животных. В 20 веке лимфатические сосуды в мозге животных открывали еще не раз. В 1927 году киевлянин Михаил Сергеевич Спиров, 1892-1973, повторил эксперимент на собаках. Михаил Сергеевич Спиров, советский анатом, лимфолог, профессор Киевского медицинского института, заслуженный деятель науки Украинской ССР. В качестве красителя он использовал синюю тушь, которую начал вводить в субарахноидальное пространство еще живой собаки и продолжал это делать еще 8 дней после смерти животного. В итоге подкрашенная спинно-мозговая жидкость обнаружилось не только в глубоких шейных, но и в задних брюшных и грудных лимфатических узлах. Затем в 1966 году эксперимент Швальби повторила группа венгерских ученых из Сегетского университета под руководством известного анатома Майкла Фельди 1920-2018. Вот только начали они арахноидального пространства а в обратном направлении. Исследователи ввели красителя в язык живой собаки, которая находилась под наркозом. Ей перевязали шейные лимфатические узлы. Спустя час животное умерло от кровотечения, а ткани его шеи, мозг и мозговые оболочки тщательно изучили. Майкл Фёльди обнаружил лимфатические сосуды не только в соединительной ткани твердой мозговой оболочки, но и в окружающие черепные нервы. В том, что это именно лимфатические, а не какие-нибудь другие сосуды, сомнений не было. Красный краситель выявил клапаны, характерные именно для сосудов этого типа. В 1987 году лимфатические сосуды обнаружили в твердой мозговой оболочке крыс, а в 2015-м – мышей. Работавшую с мышами группу исследователей из Центра иммунологии мозга иглии которую возглавлял профессор Джонатан Кипнис, очень интересовало, как связаны головной мозг и иммунная система. Несмотря на то, что на протяжении всего 20 века лимфатические сосуды регулярно находили в мозге животных, человеческий головной мозг считался иммунологически привилегированной частью организма, Проще говоря, исследователи считали, что раз лимфатической системы в нем нет, то и защитные иммунные клетки попадают туда только через кровеносные сосуды. Причем случается это очень редко. Наверное, мы бы до сих пор считали, что лимфатических сосудов в мозге нет. Если бы не два исследователя, Джонатан Кипнис и Антуан Луво, которым пришло в голову заглянуть в субарахноидальное пространство, Антуан Луво, профессор лаборатории Университета системы здравоохранения Вирджинии. Так называется заполненная спинно жидкостью полость между мозговыми оболочками головного мозга. Чтобы исследовать субарахноидальное пространство, нужно было как-то извлечь из мышиного черепа все три мозговые оболочки целиком, не разрезая. Это была непростая задача разрешить которую удалось сотруднику Джонатана Кипниса Антуану Луво. «На самом деле это было довольно легко», – признался Луво коллегам. «Была одна хитрость. Мы зафиксировали мозговые оболочки внутри черепной коробки, чтобы ткань оставалась в своем физиологическом состоянии, и только затем рассекли ее. Если бы мы сделали наоборот, ничего не вышло бы». Луво извлек мозговые оболочки, закрепил их на предметном стекле и отправил под микроскоп. Он сразу обратил внимание на иммунные клетки, которые выстраивались под микроскопом в четко различимые цепочки. Этот момент он описывает так. Я подозвал Джонни Кипниса к микроскопу и сказал. Думаю, у нас что-то есть. На самом деле это было не просто что-то. Иммунные клетки не выстраиваются в цепочке просто так. Если они проникают в мягкие ткани, то просто разбредаются по ним, как овцы по лугу. Друг за другом иммунные клетки встают только в одном случае, если их ограничивает лимфатический сосуд. Но если бы лувони изучил все три мозговые оболочки в целом, эти сосуды никогда не удалось бы увидеть. Чтобы убедиться, что в оболочках мозга действительно присутствует лимфатическая ткань. Исследователи решили воспользоваться методикой из арсенала иммуногистохимии. Иммуногистохимическое исследование немного похоже на классическую окраску тканей цветными красителями. Оно тоже подразумевает использование краски и разглядывание окрашенных тканей под микроскопом. Вот только краска который окрашивают ткани в 21 веке, очень отличается от той, что применяли в 20 веке. Клетки, из которых состоят разные ткани нашего организма, отличаются друг от друга не только внешне, но и на уровне белков. К каждому белку, который существует в природе, иммунная система способна подобрать подходящий иммунный белок иммуноглобулин или антитело антитела связываются только с целевыми белками и не трогают все остальные. Это помогает иммунной системе отличать раковые и микробные клетки, состоящие из измененных или чужеродных белков, от собственных клеток из нормальных белков. Иммуногистохимики умеют создавать антитела к любым интересующим исследователей белкам, например к тем, которые есть в лимфатических сосудах. Эта технология помогает создать краску, окрашивающую строго те ткани, где есть белки лимфатических сосудов. Исследователи решили извлечь мозговые оболочки мыши и покрыть их краской с антителами к белкам лимфатических сосудов. Если лимфатические сосуды там действительно есть, антитела должны прикрепиться к их белкам. Но антитела такие же бесцветные, как и сами белки лимфатических сосудов. Чтобы проявить получившееся изображение, нужна вторая краска с еще одним антителом. Это второе антитело несет на себе молекулу флуоресцентного вещества, которая способна светиться при специальной подсветке. Флуоресцентное антитело должно связаться с первым. В итоге должен получиться молекулярный бутерброд в самом низу которого находится белок лимфатического сосуда, а наверху – сияющее флуоресцентное антитело. Кипнис и Луво уговорили коллегу поделиться необходимым оборудованием, извлекли мозговые оболочки мыши и покрасили их. Когда они положили препарат под микроскоп и включили подсветку, лимфатические сосуды в твердых оболочках мозга засияли как новогодняя гирлянда. 2017. -й. Лимфатические сосуды в мозге людей Теперь оставалось найти лимфатические сосуды в мозговых оболочках людей. В том, что они действительно там есть, после множества экспериментов на животных разных видов уже мало кто сомневался. Антуан Луво и его коллеги были уверены, что иммуногистохимическое окрашивание поможет выявить лимфатическую систему и в человеческом мозге. Однако им хотелось пойти дальше. Многие заболевания человеческого мозга связаны с проблемой в канализации. Например, болезнь Альцгеймера развивается из-за того, что в тканях мозга накапливаются патологические пептиды, обрывки трансмембранного белка, которые называются бета-амилоидами. Не исключено, что важную роль в развитии этой тяжелой болезни могли играть лимфатические сосуды головного мозга. Ведь вполне вероятно, что лимфатическая система способна вымывать бета-амилоиды из мозга. Неудивительно, что исследователям хотелось получить возможность исследовать лимфатическую систему мозга еще при жизни человека. Обнаружить лимфатические сосуды у живого человека способен аппарат магнитно-резонансной томографии или МРТ. В этих устройствах есть электрический магнит, который формирует вокруг тела человека мощное магнитное поле. Это поле заставляет колебаться протоны водорода, входящие в состав воды, и испускать характерные радиоимпульсы. А поскольку разные человеческие ткани содержат разное количество воды, радиоимпульсы от них будут отличаться. За счет этих различий на основе преобразованных сигналов создается черно-белое анатомическое изображение. Проблема в том, что в мозге довольно много воды. Она есть в кровеносных сосудах и спинномозговой жидкости. Поэтому выявить сигнал от лимфатических сосудов непросто. Чтобы решить эту проблему, исследователи применили МРТ-методику T2-FLAIR. Чтобы воспользоваться ею, Перед МРТ-исследованием нужно ввести в вену пациента контрастирующее вещество – гадолиней. Контраст распространился по венам и затемнил кровеносные сосуды мозга на МРТ-изображении, в результате чего вены пяти добровольцев людей и трех маленьких обезьянок-мармозеток стали незаметными. Но оказавшись в твердой мозговой оболочке вместе с током крови, гадолиней вышел из кровеносных сосудов и попал внутрь лимфатических сосудов. Его накопилось там гораздо меньше, чем в венах, поэтому на МРТ-снимках головного мозга они проявились в виде ярко-белых пятен. Чтобы подтвердить, что белые пятна представляют собой лимфатические сосуды, а не что-нибудь другое, эксперимент повторили с использованием другого контрастирующего вещества на основе гадолиния – гадофосфесета. В отличие от гадолиния, гадофасфисет связывается с кровяными белками, альбуминами. А поскольку альбумины очень медленно перебираются из кровеносных сосудов в окружающие ткани, он остается в кровеносных сосудах все время, в течение которого длится МРТ-исследование. Если на первом МРТ изображении действительно были лимфатические сосуды, то при исследовании с гадофасфисетом они должны остаться незаметными, поскольку он не успеет до них добраться. Так оно и получилось, причем и с мартышками, и с людьми. В итоге исследователям удалось выявить тонкие лимфатические сосуды, в которых даже нет клапанов. Часть из них находится в менингиальном пространстве, но некоторые есть и в твердой мозговой оболочке. Как исследователи и ожидали, Иммунно-гистохимическое исследование подтвердило их выводы. Существование лимфатических сосудов в мозговых оболочках было окончательно доказано. Сложим открытие в одну корзину. В общем и целом, канализация мозга устроена так. В боковых и третьем желудочках мозга синтезируется ликвор, прозрачное вещество, похожее на воду. Оттуда оно попадает в четвертый желудочек. Там есть отверстия люшка и мажанди, через которые ликвар поступает в субарахноидальное пространство и начинает циркулировать вокруг мозга. Все клетки мозга выбрасывают все свои отходы в окружающую их межклеточную жидкость. Под воздействием артериального, венозного и внутричерепного давления отходы перемещаются вдоль кровеносных сосудов, пока не стекают в ликвар. Перемешанная с отходами лишняя спинномозговая жидкость сливается из менингиального пространства мозга, примерно как вода из ванны. В роли канализации выступают прилегающие к черепным нервам лимфатические сосуды, которые открыл еще Густав Швальбе, и синусы твердой мозговой оболочки. Синусы, похожие на вены кровеносные сосуды, стенки которых образованы листками твердой мозговой оболочки. Но в отличие от вен, у синусов нет клапанов, вместо этого у них есть небольшие волокнистые перегородки. Синусы впадают в вены, это позволяет избавляться от излишков спинно-мозговой жидкости. А чтобы венозная кровь не потекла в синус, после того как ликвор окажется в вене, венозные клапаны сразу же закрываются. Когда-то исследователи думали, что на этом всё и заканчивается но открытие менингиальной лимфатической системы в оболочках мозга внесло в эту картину свои коррективы. Скорее всего, встроенные в оболочки мозга и лежащие в субарахноидальном пространстве лимфатические сосуды не только система дорог, по которым иммунные клетки добираются на работу, то есть в мозг, но еще и каналы, участвующие в очистке ликвора от продуктов метаболизма. Вполне вероятно, что они поглощают часть отходов из ликвара и переносят их в лимфатические сосуды шеи. Но это еще предстоит доказать. Как открытие лимфатической системы мозга изменило медицину? Ответить на этот вопрос пока сложно, ведь менингиальную лимфатическую систему только-только открыли. Чтобы уверенно сказать, какую роль она играет в развитии болезней мозга, Придется сначала вписать ее в существующие представления о работе канализации головного мозга. Однако не исключено, что когда-нибудь, возможно уже через несколько лет, благодаря этому открытию появятся новые возможности для лечения болезни Альцгеймера. Но пока загадывать рано. Для начала исследователям предстоит нанести лимфатические сосуды на обновленную карту сосудистой сети оболочек головного мозга. Это поможет проводить более точные хирургические операции, а еще понять, сказывается ли перекрытие того или иного лимфатического сосуда на работе мозга.